Проснулся он как от толчка, сразу открыл глаза и начал прислушиваться. Сквозь щели в ставнях, закрывавших грязные окна, просачивался слабый свет сумрачного утра, блеклый, серенький. Стук дождя по карнизу прекратился, но в доме по-прежнему пахло затклой сыростью. Очаг давно потух, в комнатах было свежо, поднявшись, Кривцов на цыпочках подошел к двери смежной комнаты. Женщина спала, укрывшись платком. Решив не будить ее, пусть поспит немного, он достал часы. Половина шестого. Ладно, до шести он даст ей отдохнуть, а потом опять в дорогу. Вспомнив ночные мысли, фотограф усмехнулся и поглядел в щель ставен. Сквозь мутное стекло, виднелся покрытый низко славшимся туманом лук и мокрый лес, где стояло жуткое распятие, сначала принято им за придорожный крест. Небо затянуто тучами, но они ходили высоко, поэтому в ближайшее время дождя можно не ждать. И то благо, что сыро будет только под ногами. Владимир хотел отойти от окна, поискать воды, чтобы умыться и побриться, а то на щеках вылезла рыжевато-седая щетина. Но его внимание привлекла стоя птиц, разом поднявшись над кронами деревьев, начав беспокойно кружить в вышине. Кто их вспугнул? Зверь или люди? Но зачем лесным птицам бояться привычного им зверя? И тут он заметил неясные тени, мелькнувшие в тумане на опушке леса. Всадники. Да, это конные, на разномастных лошадях, пёстро одетые, но с оружием. Они словно выплывали из тумана, слегка покачиваясь в седлах в такт усталому шагу лошадей. Ехали спокойно, винтовки заброшенные за спину, и только у переднего всадника оружие наготове. Видимо, конные прекрасно знали здешние места и ничего не опасались. Метнувшись в смежную комнату, Кривцов затормошил Марту. «Вставайте! Скорее!» «В чем дело?» Она открыла мутные сосна глаза. «На пушке всадники!» Прерывающимся от волнения голосом сообщил фотограф. «У нас всего несколько минут, чтобы успеть скрыться!» «Но почему мы должны бежать?» Соскочив с кровати и собирая разбросанные вещи, спросила женщина. «Они едут сюда?» «Да, быстрее!» На улице туман, еще можно попытаться проскочить в лес незамеченными. Схватив ее за руку и держа в другой руке с аквэшу чемоданчик, Владимир потянул Марту к лестнице на первый этаж. Сбежав вниз, прислушался. Конные явно направлялись к дому. В сыром утреннем воздухе далеко разносилось звяканье стремян и топот копыт. Слышались возгласы перекликавшихся верховых. Конечно, заманчиво узнать, кто они и где сейчас оказались беглецы. Но встреча с вооружёнными людьми не входила в планы Кривцова. Поэтому он увлёк спутницу к двери во двор, где от взоров конных их должен закрыть дом. Только бы удалось добежать до рощи и спрятаться, чтобы переждать внезапно надвинувшуюся опасность, а потом можно выбираться на дорогу или тропку, ведущую к жилью. Поюживаясь от утреннего холодка, Они пересекли двор, выскользнули за ограду и припустились бежать по мокрой траве к рощ. Оглянувшись, Владимир с ужасом увидел, что за ними остается на покрытой росой траве широкий темный след. проклять Теперь спасение только в быстроте ног! А всадники уже подъехали к ограде дома. Один из них привстал на стременах, показал плетью на убегавших и что-то крикнул. Бухнул винтовочный выстрел. Словно подстегнутый им, несколько конных с места приняв галоп понеслись вдогон за беглецами. Лошади шли спора, выбрасывая из-под копыт комья срой земли, и с каждой секундой неумолимо приближались. Споткнувшись, Марта упала на колени. Оглянувшись на погоню, она сунула руку в складки юбки, что-то нашаривая там дрожащими от волнения пальцами. «Не дурите!» – сжав ее локоть, Кривцов помог женщине встать на ноги. «Неужели она хочет стрелять в конных из своих лопушки? Это же смерти подобно! Тогда у них не останется ни одного шанса вывернуться из передряги!» «Скорее!» Он подхватил ее под руку и потащил к деревьям. «Стреляйте!» – задыхаясь, прокричала Марта. «Они близко!» Кривцов не ответил. Он уже понял, что им не удастся уйти. Слишком стремителен бег приближающихся лошадей, слишком далеко до спасительной рощи. Если даже он сумеет убить одного или двух преследователей, то остальные жестоко расправятся с беглецами. «Не теряйте головы!» – встряхнув Марту, приказал он. «Нам любой ценой надо уцелеть!» Верховые налетели. Одна из лошадей сходу ударила Марту Грудью, отбросив в сторону. Отлетев, женщина ничком ткнулась в мокрую траву и затихла, видимо, оглушенная ударом. Фотограф сумел увернуться и оказался между двух садников. Наметовым глазом он сразу определил, что у них нет холодного оружия: ни шашек, ни сабель, ни полошей. Хоть в этом повезло, не полоснут острысть стали по черепу и не отключат плашмя ударив клинком по спине. «Может быть, попытаться поймать лошадь под усы или схватить верхового за сапог и спешить?» Владимир хорошо владел приемами самообороны и как бывший кавалерийский офицер, да еще служивший в казачьих частях, прекрасно знал все слабые места любого всадника. «Так, а потом что? Ведь трое других наверняка будут стрелять». Не успеешь подхватить Марту на седло, как получишь пулю, или уложат коня, и все вернется на круги своя. Но зато сразу станет ясно, чем закончится история. Лица у всадников веселые, обветренные, усатые. Видимо, погоню они воспринимают как развлечение, или безопасную охоту на двух беззащитных людей, над которыми можно вдоль покуражиться но увертки Кривцова, никак не дававшего себя поймать, начинали их злить. Поняв это и решив не доводить дело до серьёзных осложнений, Владимир сделал вид, что попался, когда один из верховых замахнулся на него прикладом карабина. Он рухнул на землю, с уносбитый ударом притворившись потерявшим сознание. Несколько всадников спешились и, подняв Марту, положили её на седло. Потом подобрали вещи. Кривцова тоже подняли с земли, бросили поперёк лошади и шагом поехали к дому. Обыскивали Владимира в комнате первого этажа. Причём, как он сразу заметил, не слишком умело и тщательно. Больше внимания уделили выворачиванию карманов, чем поискам оружия. Но револьвер отобрали вместе с часами и бумажником. Марту внесли в дом на руках, и потащили по лестнице на второй этаж. Окружавшие Кривцова люди были одеты весьма пестро. На одном старая австрийская куртка, но крестьянские штаны и высокие офицерские сапоги со шпорами; На другом высокая барашковая шапка и грязный парадный гусарский минтик, видневшийся из-под распахнутой сербской солдатской шинели. Третий в пастушьей шубе, вывернутой овчиной наружу, и полосатых городских брюках, заправленных в постолы с обмотками из сукна, перевязанных смолеными веревками. Гаврили хозяева положение на сербском, из чего фотограф заключил, что поезд все же успел пересечь границу Венгрии. «Шагай!» Владимира грубо толкнули в спину, приказывая подняться на второй этаж. Стараясь выглядеть как можно более жалким и подавленным, Этаким маленьким неудачником, не представляющим никакой опасности. Кривцов послушно поднялся по лестнице и вошел в комнату, где провел ночь. В очаге плыл огонь, весело пожирая остатки мебели. Ланкаш лежала на соломе с закрытыми глазами, и фотограф подумал, что было бы неплохо, если она догадается не подавать вида, когда придет в себя. У дверей стоял вооружённый карабином мужчина в меховой безрукавке, с заткнутым за пояс большим кинжалом, а над женщиной склонился ещё один человек. Он обернулся, и Владимир увидел бледное лицо, обрамлённое слегка вьющейся бородкой. На него в упор уставились желтоватые, не мигающие глаза. Видимо, это и есть начальник конного отряда, судя по хорошим сапогам и костюму военного покроя с тонкого защитного цвета сукна. Усевшись за стол, командир конников осмотрел отобранные у пленников вещи и пролистал паспорта. «Но что скажете, господин шпион?» Откинувшись на спинку стула, бородатый покрутил барабан револьвера. Говорил он на немецком вполне сносно, но с акцентом. «Почему вы меня принимаете за шпиона?» Пожал плечами фотограф, отвечая также на немецком языке. — Чей же я шпион? Вы же видели мой паспорт. — Я чех. Карл Чавелка, коммерсант из Спрешева. — Как это чей? — захохотал стоявший у двери страж. — Австрийский! — Вы страшно ошибаетесь, — прижал руки к груди Владимир. — Поверьте, я не шпион и не лазутчик, тем более не австрийский. «Я тоже славянин!» «Ладно, ладно!» Небрежно отмахнулся бородатый, досадливо дернув головой. «Кончай болтать! Ты задержан с оружием в руках передовым отрядом повстанческой армии Орлича. Что ты тут делал со своей бабой?» «Отвечай! Почему ходишь с револьвером? Откуда у тебя столько денег в карманах, а?» «Ну, насчет повстанческой армии ты, положим, врешь» подумал Кривцов. Твои парни больше смахивают на ночных работничков, попросту говоря, на банду, скрывающуюся в горах. Но надо как-то выворачиваться и утекать отсюда, пока целы. Мы заблудились, понуро в голову, сказал он. Револьвер нужен каждому мужчине в наше неспокойное время. Ты считаешь себя мужчиной? усмехнулся бородатый, закидывая ноги на край стола. «И я, Орлич, слышал обо мне?» «Нет, не приходилось», – честно признался Кривцов. «Но я рад знакомству». «Вот как? Не спеши радоваться. Нам тут попался недавно один, вроде тебя. Тоже складно пел всякие небылицы. Знаешь, что с ним осталось? Из него соорудили живое распятие и оставили подыхать на радости воронью». «Я и тебя распну, Иуда! Говори правду, кто такой!» «Плохо дело!» Чувствуя, как взмокло от напряжения спина, понял Владимир. «Точно банда! Угораздило же!» «Отпустите ради Христа!» Жалко скривился фотограф, хлюпнув носом. «Мы ни в чем не виноваты, ей-богу! Мы просто заблудились!» Орлич отбросил револьвер и закурил сигару из спортсигара, отобранного у пленника. Раскачиваясь на стуле, он попыхивая дымком и явно рисуясь начал рассказывать: "Никто никогда не виноват. Знаете, я был офицером, когда началась первая Балканская война в октябре двенадцатого года. Болгария, Сербия, Черногория и Греция сцепились с Турцией. Доже Орлич." сказали мне надо выступить против турок выступили разбили образовалась Албания а что получил Орлич ничего летом 13 -го года болгарский царь Фердинанд Кобургский решил что его недавние союзники захапали слишком много и начал вторую балканскую войну теперь против болгар объединились Сербия Греция Черногория Румыния и побитые турки. Разбили болгар. Дружи Орлич опять воевал. И опять не получил ничего. И никто не был виноват. Потом террористы из организации «Молодобосна» ухлопали в Сараева наследника престола вашей Австрии, Франца, Фердинанда. И в драку с радостью полезли все. Германия, Россия, Сербия, Болгария, Италия, Австро-Венгрия, Турция, Англия. Кто виноват? «Гаврила Принцип, спустивший курок Браунинга, убитый Франц, кайзер Вильгельм или царь Николай?» «А виноват опять Орлич?» «Но мне надоело, и теперь я воюю сам за себя. Я здесь хозяин, понял?» «Да, — подумал Кривцов, — война портит всех, добрых и порядочных, Любителей животных и хороших семьянинов усиливает злобу и без того злых, делая отъявленными мерзавцами людей с порочными наклонностями. Как же иначе, когда противник обесчеловечен и убивать считается доблестью? В конце концов, многие сами теряют человеческий облик. И это случается не только с такими, как Орлич, наверняка отличающимся воинственностью и упрямством. А теперь к этому добавилась извращённая психика. Как же вырваться из рук маньяка и вытащить Марту? Но захочет ли он отпустить свои жертвы? Похоже, от него только одна дорога. На тот свет. Лихорадочно отыскивая выход из смертельной западни, фотограф оглянулся и с ужасом увидел, что Марта села. Он хотел подать ей знак, чтобы она опять притворилась бесчувственной, но не успел. «О, пташка, открыли глазки!» – хихикнул Орлич. «Как тебя зовут, милашка?» Женщина, поймав предостерегающий взгляд Кривцова, схватилась за голову руками и начала раскачиваться, тонко подвывая вслиповое. «Что с ней?» – подозрительно спросил Орлич, покосившись на пленника. «Несчастная не в себе!» На ходу, включаясь в игру, заявил Владимир. «Вы же видите?» «Выходит, ты путешествуешь в обществе умалишенной!» Заржал бандит, стоявший у двери. «А баба-то ничего!» «Заткнись!» Рявкнул Орличев, и встал. Подойдя к Марте, он взял ее за подбородок, заставив поднять голову. «Действительно, ничего!» Наматывая ее волосы на руку, усмехнулся он ударом по лицу, пресекая попытку женщины укусить его. «Пошли! Развлечемся немного!» Урлич потащил Ланкаш в смежную комнату. Кривцов рванулся следом, но грубая рука ухватила его за плечо и сильно осадила назад. «Ты уже наигрался!» Отшвыривая фотографа к стене, угрожающе сказал бандит. «Теперь наша очередь!» Он встал над упавшим пленником, Держав в руках карабин. Показав в ухмелке желтые прокуренные зубы, пнул Кривцова с сапогом по ребрам. «Пошел в угол!» «Не надо!» взвизнула за дверью Марта. И Владимир решился. Медленно поднявшись, он сделал шаг к наваленному в углу комнаты вороху сена, на котором всего несколько часов назад видел сладкие сны и, неожиданно обернувшись, рубанул бандита ребром ладони по кадыку вложив в удар всю силу скопившейся злости. Бандит засипел, страшно выпучил глаза, выронил оружие и кулем осел на грязный пол, царапая обломанными черными ногтями перебитую гортань. Схватив карабин, Кривцов добавил для верности прикладом по голове стража и подтащил к двери массивный стол. В этот момент в смежной комнате хлопнул выстрел, и раздался дикий крик Орлича. Бросившись туда, фотограф увидел бледную Марту в разорванном платье, сжимавшую в руке никелированный пистолетик. Около кровати катался попол Орлич, закрыв ладонями окровавленное лицо и завывая, как смертельно раненый зверь. Подскочив к нему, Кривцов разом оборвал крик, пнув головря бандитов ногой в живот, потом схватил женщину за руку и потащил ее за собой. на дверь той комнаты, где их недавно допрашивали, уже трещала под ударами, готовая сорваться с петель. Только массивный дубовый стол не давал ей распакнуться, впустив разъеленных бандитов. Владимир схватил документы, деньги и свой револьвер. Крутнувшись на месте, пошарил глазами по сторонам и метнулся к очагу, выхватив из него горящую головню. Широко размакнувшись. Он бросил ее на кучу соломы. Тут же вспыхнуло веселое яркое пламя, потянуло дымом. «Сюда! Быстрей!» Он подтолкнул Марту к дверям смежной комнаты, вбежал следом за ней и, перепрыгнув через корчившегося на полу Орлича, выбил прикладом раму окна вместе с закрывавшими ее ставнями. «Прыгайте!» Марта шустро вскочила на подоконник и, зажмурив глаза, шагнула вниз. Владимир выглянул. Женщина на четвереньках ползла к выпавшему из ее рук пистолету, валявшемуся на мокрой земле. Слава богу, цела. Дом хотя и не слишком высокий, но все же сожжение две от окна до земли будет. Сев на подоконник, фотограф бросил взгляд через плечо. Комнаты наполнились дымом, наверное, уже занялся деревянный пол. Грязно ругались бандиты, выламывавшие дверь, а Орлич, хватаясь за спинку кровати, пытался встать на ноги. Раскисшая после дождя земля чакнула под каблуками, когда Кривцов спрыгнул во двор. Сделав Марте знак следовать за собой, он побежал к коновязи. Из-за угла неожиданно вывернулся бандит в лохматой шапке, и Владимир выстрелил навскидку. На секунду задержавшись, чтобы снять с убитого патронтаж, он отвязал повод высокого огненного коня и начал подсаживать Марту в седло. «Живей!» «Я не умею верхом!» Беспомощно цепляясь за гриву, просто она, сползая на истоптанную копытами землю. «А, «Э, черт!» Кривцов одним маком взлетел в седло. Наклонившись, он легко поднял женщину, посадив ее впереди себя. Конь, почуяв незнакомого всадника, дугой выгнул шею, пытаясь укусить его за колено. Но жестко дернув повод, Владимир заставил гнедого подчиниться и, гикнув ударил каблуками по бокам лошади. Перемахнув через невысокую изгородь, конь широким намётом понесся по лугу. Свистел в ушах встречный ветер, выжимая слёзы, бешено стучали копыта, развивалась длинная грива скакуна. Марта испуганно вскрикнула, судорожно вцепилась в одежду Кривцова и зажмурила глаза от страха. Владимир оглянулся, и закон верхнего этажа усадьбы валил густой дым. Орлич, окровавленный с револьвером в руке, Носился по двору, подгоняя садившихся на лошадей бандитов, а снизу из леса, откуда утром выехали из тумана всадники, голопом нестись на перерез беглецам новые верховые, на скаку передёргивая затворы винтовок.